Он до последней секунды не знал, что будет делать. Убьет парня или даст ему благополучно уйти. Пересилило своеобразное чувство ответственности. О сегодняшнем нападении никто не должен был знать. До пяти часов вечера оставалось не так много времени, и он не имел права рисковать. Поэтому в самый последний момент... Он все-таки выстрелил парню в спину. Сейчас, поднимаясь по лестнице, он уже не думал об Анджее. Спекулянт и перекупщик, сводник и гомосексуалист, Анджей не вызывал у него никаких сожалений. Его просто нужно было раздавить, как неприятную, омерзительную зеленую муху, внезапно залетевшую в комнату. Они поднимались медленно, не торопясь. Еще оставалось время, чтобы спокойно убрать Анжиа и поехать к Аркадию Александровичу. Еще было очень много времени. Карина, сидевшая за рулем, вдруг что-то почувствовала. Она не понимала, что именно, но это было непонятное чувство безотчетной тревоги. Их автомобиль стоял на улице. Седой по привычке был осторожен, не разрешая въезжать во двор. Карина вышла из автомобиля, осмотрелась, проверила свой пистолет, лежавший у нее в сумке, и решительно вошла во двор. Эта машина, стоявшая в левом углу двора, ей очень не понравилась. И водитель, непрерывно смотревший на подъезд дома, где жил поляк, ей тоже не понравился. Она прошла мимо, направляясь к подъезду. Водитель на нее не реагировал. У него была установка передать сообщение о двоих мужчинах, и он не обратил внимания на хрупкую девушку, в нерешительности застывшую посредине двора. Леший достал ключи, оглянулся. По-прежнему никого не было, но его смущало нечто непонятное. После своего ранения в Афганистане и контузия он вообще вел себя странно, иногда чувствуя приближение человека там, где другой ничего не сознавал. Может быть, именно за эту его способность Седой всегда возил его с собой. Абрамов еще раз проверил свое оружие. Все было в порядке. Он усмехнулся. Если ему удастся захватить хотя бы одного террориста живым, то это будет самый настоящий триумф. Он чувствовал проснувшийся охотничий азарт, словно в нем заговорили гены тысячи предков, выходивших на охоту в поисках добычи. К осознанию охоты примешивалось и чисто цивилизованное чувство удовлетворения достигнутым. «И перспектива предстоящего успеха». Он с удовольствием подумал, что все центры, штабы, группы так и не смогли сделать того, что удалось ему. И вспомнил Борисова, которого давно и откровенно не любил за педантизм и излишнее равнодушие. Леший, наконец, открыл дверь. Еще раз оглянулся, никого не было но что-то продолжало его волновать. Седому передалось его волнение. — В чем дело? — тихо спросил он. Леший, сделав рукой предупреждающий жест, чтобы Седой оставался на пороге, сам осторожно приоткрыл дверь, входя в квартиру. Там все было очень тихо. И Седой вдруг понял, что именно смущает Лешего. Ведь по ситуации, прикованный к батарее поляк, Обязан был догадаться, что они пришли за ним. И не должен был так подозрительно молчать. Седой достал оружие, по-прежнему не входя в квартиру. Леший осторожно двигался к гостиной. Он вдруг замер. Труп. Когда они выходили отсюда, труп лежал не так. Левая рука убитого была под телом. А сейчас руку кто-то вытащил... И она только прижата к телу. Так и есть. Здесь были люди. Он повел пистолета в другие комнаты. Посмотрел в гостиную. Там молча стоял Анджей. Леший видел только его ноги. Он заглянул чуть дальше. Анджей стоял у батареи, не двигаясь. Он был напуган, но не так, как полагалось быть испуганным в подобных случаях. Он явно чего-то ждал.